Глава шестнадцатая С собрания Давыдов пошел с Разметновым. Снег бил густо, мокро. В темноте кое-где поблескивали огоньки. Собачий брех, разорванный порывами ветра, звучал по хутору тоскливо и неумолчно. Давыдов вспомнил рассказ Якова Лукича о снегозадержании. Вздохнул. «Нет, в нынешнем году не до этого». А сколько вот в такую метель снегу легло бы на пашнях. Просто жалко даже, факт. Зайдём в конюшню, поглядим на колхозных коней, предложил Разметнов. Давай. Свернули в проулок. Вскоре показался огонёк. Возле Лапшиновского сенника, приспособленного под конюшню, висел фонарь. Вошли во двор. Около дверей в конюшню под навесом стояло человек восемь казаков. Кто нынче дневалит? спросил Размётов. Один из стоявших, затушил о сапог сигарку, ответил. Кондрат Майдайников. А почему тут народу много? Что вы тут делаете? поинтересовался Давыдов. Так, товарищ Давыдов, стоим общий куру устраиваем. Сено вечером привозили с гумна. Стали покуривать, да загутались, метель, думаем, перегодить. В разгороженных станках мерно жуют лошади. Запахи пота, конского кала и мочи, смешаны с лёгким, парящим духом степного полынистого сена. Против каждого станка на деревянных рожках висят хомут, шляя и постранки. Рожки Вбитые в стену деревянные розвилены, на которые вешают сбрую. Проход чисто выметен и слегка присыпан жёлтым речным песком. Майдаников? окликнул Андрей. Аю! отозвался голос в конце конюшни. Майдаников на навильнике нёс в береме житной соломы. Он зашёл в четвёртый от дверей станок, ногою поднял улёкшегося вороного коня. раструсил солому. Повернись, чёрт, зло крикнул он и замахнулся держаком на вильника на придремавшего коня. Тот испуганно застукател, засучил ногами по деревянному полу, зафыркал и потянулся к яслям, передумав как видно ложиться. Кондрат подошёл к Давыдову, весь пропитанный запахом конюшней соломы, протянул чёрствую холодную ладонь. Ну как «Товарищ Майданников!» «Ничего, товарищ председатель колхоза». «Что это ты уж больно официально?» «Товарищ председатель колхоза...» Давыдов улыбнулся. «Я зараз при исполнении обязанностев». «Почему народ возле конюшни толчется?» «Спросите сами их». В голосе Кондрата послышалась озлобленная досада. «Как на ночь метать коням, так и их черт несет!» Народ никак не мог отрешиться от единоличности. Это всё хозяева сидят. Приходят, а мы ему гнедому положил сено, а булааному постелил. Кабылка моя тут целая, а куда же, к примеру, его кобылёнка денется? В рот я её запхну, что ли? Всё лезут, просят, дай подсоблю на метать коням, и всяк наровит своему побольше сенца кинуть. Беда. Надо постановление вынесть, чтобы лишний народ тут не околачивался. — Слыхал? — Андрей подмигнул Давыдову, сокрушенно покачал головой. — Гони всех отсюда! — суровее приказал Давыдов. — Чтобы кроме дежурного и помощников никого не было. Сено поскольку даешь? Весишь дачу? — Нету, не вешаю. На глазок, с полпуда на животину. — Стерешь всем? — нет. Да что ей-богу! Кондрать яростно тряхнул Будёновкой. На смоглой стаян его шеи, на воротник приношенного зипуна, посыпались мягкие ости. Завхоз наш Островнов, Яков Лукич-то, но не перед вечером был. Говорит, стели коням объедия. Да разве это порядки? Итон чёрт лучшим хозяином почитается, а такую чушь порет. А что «Да как же, Давыдов! Объедь я! Все начисто ядовые! Полынок промеж них, он мелкий, съестной или бурьянина. Все это овцы, козы и дотла съедят, переберут, а он приказывает на подстилку коням гатить. Я ему было сказал на супротив, а он не твое дело мне указывать». «Не стели, Объедев, правильно. А мы ему завтра хвост наломаем», — пообещал Давыдов. И ещё одно дело. Расчалие прикладок, какой возле колодези склали. К чему спрашивается? Мне Яков Лукич говорил, что это сено похуже. Он хочет дряньненькое зимой скормить, а хорошее оставить к пахате. Ну, когда так-то и верно, согласился Кондрат. А насчёт объедёв ему скажите. Скажу. На вот за куривой ленинградскую папироску. Давыдов кашлянул. Прислали мне товарищи с завода. Лошади-то все здоровы. Благодарствую. Огонька дайте. Кони все справные. Прошедшую ночь завалился наш виноходец, бывший Лапшиновский. Доглядели. А так всё в порядке. Вот один есть чертяка, никак не ложится. Всю ночь, говорят, простаивает. Завтра на передки будем всех перековывать. Скользь была Шипы над чисто подсел ледок. Ну, просвевайте, я ещё не всем постелил. Размётнув пошёл проводить Довыдова. Разговаривая прошли они квартал, но на поворотике к квартире Довыдова, размётнув, остановился против база единоличника Лукашки Чебакова. Тронул плечо Довыдова, шипнул: "Гляди. Около калитки, в трёх шагах от них, чернела фигура человека. Разметнов вдруг быстро подбежал, левой рукой схватил человека, стоявшего по ту сторону калитки, вправо и стиснул рукоять Нагана. — Ты, Лука? — Не как это вы, Андрей Степанович? — Что у тебя в правой руке? — А ну, отдай! — Живо! — Да что вы, товарищ Разметнов! — Отдай, говорят, в дарю! Давыдов подошел на голоса, близоруко щурясь. — Что ты у него отбираешь? Отдай лука, выстрелю. Да возьмите. Чего вы избесились-то? Вот он, с чем стоял у калиточки. Эх ты. Ты это для чего же с ножом ночью стоишь? Ты это кого ждал? Не довыдова? Зачем, спрашиваю, с финкой стоял? Контра, убийцам захотел стать. Только острые охотничьи глаза Андрея могли разглядеть в руке стоявшего около калитки человека белые лезвия ножа. Он и бросился обезоруживать и обезоружил. Но когда стал, задыхаясь, допрашивать ошалевшего Лукашку, тот открыл калитку и изменившимся голосом сказал: "У школе вы так дело поворачиваете. Я не могу промолчать. Вы меня в чём не надо подозрить, могёте упоси бог, Андрей Степанович. Пройдёмте". Куда это? В котух. Зачем это? — Поглядите, и все вам станет ясное, зачем я с ножом на параулок выглядал. — Пойдем посмотрим, — предложил Давыдов, первым входя на Лукашкин бас. — Куда идти-то? Пожалуйте за мной. В катухе, внутри заваленным обрушившимся прикладом кизяка, стоял на табурете зажженный фонарь. Возле него на корточках сидела жена Лукашки. Красивая, полноликая и тонкобровая баба. Она испуганно встала, увидя чужих, заслонила собой стоявшие возле стены две цибарки с водой и таз. За ней, в самом углу на чистой соломе, как видно только посланый, топтался сытый боров. Опустив голову в огромную лохань, он чавкал, пожирая помои. Видите, какая беда! Указывая на кабана, смущенно, бессвязно говорил Лукашко. Борова надумали потихоньку заколоть. Баба его прикармливает, а я только хотел валять его, резать. Слышу, хмонят где-то в проулке. Дай-ка, думаю, выйду, гляну. Не ровен час, кто услышит. Как был я, с засученными рукавами и при фартуке, и при ноже, так и вышел к калитке. И вы, вот они. А вы на меня что подумали? «Разве же человека резать при фартуке и с засученными рукавами выходят?» Лукашка, снимая фартук, смущенно улыбнулся и с сдержанной злостью крикнул на жену. «Ну, чего стало, дуреха? Выгони, Борова!» «Ты не режь его!» Несколько смущенный сказал Разметнов. «Зараз собрание было. Нету дозволения скотину резать. Да я и не буду. Всю охоту вы мне перебили». Давыдов вышел и... и до самой квартиры подтрунивал над Андреем. Покушение на жизнь председателя колхоза отвратил. Контрреволюционера обезоружил. «Аника воин! Факт! Хо-хо-хо-хо!» Зато кабану жизнь спас, — отшучивался Разметнов.